Глава 38. Посольский дом встретил меня тишиной. Но кое-что все таки изменилось, хоть это сразу и не бросалось в глаза. По два стражника у ворот и входных дверей давали ясно понять, что здесь находится важная персона. Мне никто из них не препятствовал, и я спокойно прошла до главного входа и постучала в молоточек. Двери открылись подозрительно быстро, и на меня строго посмотрел помощник Эра Шатиля, Сикар как обычно, с чопорным выражением на лице и поджатыми губами. «Светлого дня, Лека Яроу!» — склонил он голову и приглашающе повел рукой. «Вас ожидают. пройдемте за мной». «Светлого дня, уважаемый Исси!» «Видите, не будем заставлять ждать уважаемых людей!» Кивнула я и вошла в дом. С моего прошлого визита ничего не изменилось. Так же чисто и уютно. В этот раз меня повели по другому коридору и попросили подождать за дверью, по бокам которой также стояло два стража. А сам Исси, постучав, открыл одну из створок и громко произнес. «Уважаемая Ли Нола и уважаемый Эршатиль, Шатиль, Лека Яроу прибыла!» Проговорив это, Исси отошел в сторону от дверей, позволяя мне пройти внутрь. Я вошла в помещение, оказавшееся большой библиотекой с высокими окнами, в которых стояли стекла Поля и огромным количеством книг в шкафах. Я задумчиво и слегка восторженно осмотрела стеллажи. «Ах, как хочется изучить, что это за книги! О чем они?» «Светлого дня, Лека Яра! Я очень рад вас видеть!» Широко улыбнулся мне Эршатиль, стоявший ко мне лицом у камина в центре комнаты. «Вижу, как вам понравилась моя библиотека!» Я улыбнулась в ответ и поздоровалась. «Светлого дня, уважаемые!» Моё приветствие было во множественном числе, хотя я больше никого не заметила. «Простите, я впервые в этом городе вижу столько книг в одном месте!» Эршатиль слегка нахмурил брови. «Вы вспомнили своё прошлое?» «Не понимаю вас», — посмотрела я на него в недоумении. «Вы сказали «столько книг в одном месте», как будто уже бывали в таких библиотеках. И на вашем лице не было трепета. Вы просто приняли такой объём книг, как данность». А ведь не каждый эр может себе позволить такую читальню. Упс, прокололась, но держим лицо. Нет, что вы, память не вернулась, но я была здесь в нескольких домах, и там ни у кого не было столько книг. А, понятно, хмыкнул эр Шатиль. Кажется, он в мою амнезию не сильно верит. Но не давит, и за это ему огромное спасибо. И тут из-за кресла, стоявшего ко мне спинкой, раздался звонкий, как ручеек, голосок. «Лека, Яроу, доброго дня! Прошу, присаживайтесь вот сюда!» Тонкий пальчик с надетым на него необычным колечком витой формы указал на стул напротив себя. «Познакомимся друг с другом поближе». Я, недолго думая, обошла стол и присела на указанное место. Удобно устроившись, посмотрела на собеседницу, оказавшуюся совсем молоденькой девушкой лет 17, с тонкими чертами лица, красивыми светлыми волосами и не по годам мудрым взглядом ярко-зеленых глаз. Осанка, поворот головы, неспешные движения и прямой пронзительный взгляд мне сразу сказали о многом. Это не простая личность, а человек, которого с раннего детства готовили к власти и большой ответственности. Эринола, позвольте мне вас представить», — склонил голову Эр Шатиль. «О нет, не стоит, уважаемый Эр, с этим я справлюсь сама». И снова, посмотрев на меня, продолжила. «Меня зовут Лиса Нола де Грасе. Я являюсь наследной внучкой трона после моего отца». Она лукаво мне улыбнулась и добавила. «Мой дедушка, король Ратир Первый, в народе Ратир Справедливый, отправил меня тайно на лечение к вам. Но, конечно же, при дворе все уже обо всем знают, а скоро слухи докатятся и до этой области. Если знают двое, знает и свинья». Подумала я про себя, и тут услышала, как принцесса фыркнула и рассмеялась весело и искренне. А через секунду к ней присоединился Эршатиль. Мои глаза стали размером с блюдце, когда до меня дошло, что я свои мысли высказала вслух. Видать, от отпуска меня настолько разморило, что я непозволительно расслабилась. «Прошу прощения, Лиса Нола, за мое неуместное высказывание», на что принцесса мне сказала. «Это очень интересное высказывание, Лека Яроу». А еще я с ним полностью согласна. Мой жизненный опыт только подтверждает это. И еще, Лека Яроу, мы сейчас в неофициальной обстановке, можем общаться без придворного пиетета и ужимок. Наедине или в узком кругу доверенных лиц вы можете называть меня просто Эринола, если вы не против, конечно. Еще одна загадочная улыбка принцессы, и я кивнула в ответ. Эринола, я благодарю за оказанную честь. «Мне очень лестно, что вы мне такое позволили». Эринола сверкнула белозубой улыбкой, довольная моими словами. «А так как мое присутствие в вашей стране и в этом городе недолго будет тайным, сильно скрываться я не стану. Но, тем не менее, выходить из посольского дома лишний раз не вижу необходимости. Все ваши предложения по моему излечению буду принимать здесь, как и само лечение, если вы не убедите меня в обратном». Замолчав на секунду, Эринола продолжила. Эршатиль рассказал мне о вас много интересного, как о человеке-изобретателе и замечательно выдающейся лекарке. Я и мои родные решили, что такая личность, как Эршатиль, не будет преувеличивать. Тем более он привез одно ваше изобретение, которое впечатлило даже короля — невиданное прозрачность и стекло. Я потом хотела бы договориться с вами об организации цеха по его изготовлению у меня в королевстве. Конечно, корона щедро оплатит за выданный вами секрет. Но эти дела мы оставим на потом. А сейчас, Лека Яроу, скажите, какие у вас будут ко мне предложения? Как вы хотите исцелить мою ногу? Потому что я все же очень сильно сомневаюсь, что это возможно хоть как-то исправить. Закончив говорить, принцесса вопросительно на меня взглянула, явно ожидая ответа на свой вопрос. Я достала из своей котомки несколько берестяных листов и уголек разложила это все перед собой и подала принцессе один из них. На листе была зарисована схема аппарата Элизарова. «С помощью этого устройства я смогу отрастить вашу ногу до нужной нам длины». Примечание автора. Лиса – это ваше высочество. Эри – обращение к незамужней даме аристократических кровей. Эра – обращение к замужней даме аристократических кровей. Р Обращение к аристократам мужского пола. Метод, разработанный профессором Элизаровым в России в середине 50-х годов, заключается в создании искусственного разрыва между концами кости с помощью внешнего устройства аппарата Илизарова. Возникающий разрыв заполняется естественным путем за счет регенерации новых костных тканей, нервов, кровеносных сосудов. За период лечения конечность может быть увеличена до 15 см.